Веки Семёна дрожали, губы шевелились, но бормотание сонное было неразборчиво. Огнешка вздохнула и пощупала лоб. «Вроде холодный, значит, просто кошмар». «Не, нет, на, стреляй!» — попросил он, хватая за руку. «Пожалуйста!» «Не буду!» — пообещала Огнешка, переворачиваясь на другой бок. «Вот холера, теперь этого недокиллера еще и жалко. Невиновный он. Может, и вправду невиновный?» «Ну да, невиновный, конечно. Труп он вывозил, вывозил, в болоте топил, топил, огнешку похитил, похитил. И кто он после этого, а?» «И главное, что ей делать? Ядка, верно, с ума уже сходят, и на работе тоже». «Хотя нет, на работе-то всё просто. Буйволенко первый день хмурится будет, второй кряхтеть, а на третий покраснев рожей, рябкнет, чтоб приказ об увольнении готовили». «Вот!» «Из-за этого детектива она теперь и безработная». Огнешка испытала острое желание придушить идиота, но сдержалась. «Во-первых, его смерти ничего не даст. Ключик-то по-прежнему под печкой». Во-вторых, она точно не убийца. И что остается? Мысль была, назоревая, как здешние мухи, Бестолковая и в то же время вполне симпатичная. С нею огнишка и заснула, А проснувшись, солнце встало, Лизнуло веки светом, Ухватилось за идею с новыми силами. Семен тоже встал, отполз к печке И, выковыряв из дыры ключ, Задумчиво его разглядывал. «Отпустишь?» С надеждой поинтересовалась Агнешка, сдерживая зевоту. Зевота не сдержалась. Семён мотнул головой и сунул ключ в банку, а банку вернул на полочку. Пистолет же отправился за пояс. «Я в магазин. Чего тебе привезти?» «Мозгов! Если думает, что Агнешка такая дура, что поверит. В магазин! Конечно! Сядет в машину и свалит». «А ей в домике этом оставайся, жди неизвестно чего, если вообще в итоге дождется. Может, он полный псих и убить не в состоянии, а вот уехать и забыть». Она умрет от голода и жажды, в тоске, одиночестве. Будет кричать, пока не осипнет, рвать цепь и, отчаявшись, грызть руку. «Эй, ты чего? Ты не... Ты стой, не подходи!» Семён попятился, выставив пистолет, и предупредил. «Выстрелю!» «Стреляй!» Агнешка до того ярко нарисовала картину собственной будущей смерти, что совсем перестала бояться пистолета. Пуля в голову милосерднее. «Да я вернусь!» Кажется, Семён сообразил, в чём дело. «Честно, вернусь!» «Ну, послушай, мне идти больше некуда, и ты мне нужна перевязывать. Мне ж к врачам соваться не с руки». — Поэтому и держишь на цепи собственного ветеринара. — У меня к тебе предложение, — сказала Агнешка, примиряющим жестом поднимая руки. — Я тебе помогаю найти настоящего убийцу, а ты меня отпускаешь. Он хмыкнул. — Ну, сам посуди. Тебе нужен помощник. Хороший, надежный и... — Именно, надежный. — Ну да, не верит. Агнешка и сама бы не поверила но с выбранного пути не свернула. «Ты сам ненадёжный. Ты крови потерял столько, что в любой момент можешь отключиться. Раз — и всё. А там скорая и больничка, которой ты так избегаешь. Или вообще сразу кома и смерть. Что тогда со мной будет, а?» Хмурится, рукой повязку трогает, словно это что-то даёт. «Да, верю, что ты сейчас почти нормально себя чувствуешь, «Ты же отдохнул, отряжался, Да только хватит серенок твоих на час-полтора от силы. А дальше я тебе сказала, что будет. Поверь дипломированному...» «Ветеринару», — буркнул он. Но глядел теперь чуть-чуть иначе. Самой малость, но огнешка воспряла духом. «И второй момент. Формально я твоя соучастница. Я помогала прятать тело...» Она загнула палец. «Я привезла тебя сюда...» Под дулом пистолета. И оказала медицинскую помощь, причем безо всякого дула. Я могла вообще не говорить, кто я и чего умею. Ух, какой же упрямый, прямо злости никакой не хватает. Думает, думает, прямо видно, как за лбом его покатым мыслишь шубуршаться, точно мыши в норе. Знать бы еще, до чего, до шубуршаться. Послушай, но мне и вправду не в кайф тут сидеть. «Да и ты всё время рядом будешь, с пистолетом!» Он медленно кивнул. «Согласен?» «Согласен!» Огнишка смотрела на дорогу, Семён на огнишку. Профиль у неё даже красивый. Слегка тяжеловатый и резкий, особенно линия подбородка. Но всё же... «Налево!» — сказал он. И авто выбралось на дорогу. Под колёсами радостно зашуршал гравий, брызнул в стороны, и Семёна слегка вдавила в сиденье. Сам бы он не справился, в этом всё дело. Малейшее усилие отзывается болью в боку, а левая рука напротив онемела, даром что пистолет в правой. «Отключится?» «Что ж, Семён охотно верил, что будет отключаться и не раз, и что какое-то из этих отключений больницей закончится». Но без своей надежной союзницы он и до магазина не добрался бы. «Расскажи мне о ней», — попросила Агнешка, поворачиваясь. Нахмурилась, спросила. «Ты нормально? Жара нет? озноба? «Нет, за дорогой среди». «А рассказывать?» «Да нечего рассказывать». «Но лучше уж рассказ, чем Агнешкин интерес к его здоровью». Варвара Алексеевна Кузькина, фамилия девичья. Появилась на свет 25 лет тому в поселке Сивые Лапы, в семье деревенского библиотекаря и агрономши. Росла, училась, закончила местную школу с золотой медалью и иллюзиями, каковые привели дитя в областной центр. Там Варвара Алексеевна провела два года в смутной надежде осчастливить местный вуз новой студенткой, но вместо этого осчастливила местную забегаловку новой официанткой. Неизвестно, как сложилась бы жизнь, если бы однажды отчаяние и неустроенность жизни не привели Варвару Алексеевну на мост. Надо сказать, мост был высоким и красивым, а речушка поднепротекавшая мелкая и грязной. Но это девушку не остановило. Она решительно перебралась через перила и ласточкой сиганула вниз. Ей повезло не разбиться о берег. Не напороться на свою или трубу, Которые в великом множестве Утыкали дно речушки, Не захлебнуться, а главное Привлечь безрассудностью поступков Внимание проходившего мимо Олега Георгиевича Кавушкина. Последний, будучи хмирен, И лих ринулся спасать утопленницу. Спас, был очарован, Женился, в чем потом Неоднократно раскаивался. Жизнь семейная дала трещину не сразу, а когда всё же дала, оказалось, что молодая супруга уже в курсе многих тайных дел Олега Георгиевича и при разводе имеет возможность сильно напакостить. Настолько сильно, что Кавушкин предпочёл смириться с ситуацией. «Что изменилось?» Спросила Агнешка, останавливая машину. Срево виднелась будка деревенского магазинчика, у которой уже толкалась разномастная бабья стая. В смысле? В магазине была еда и вода, а пить хотелось, зверски хотелось пить. Если он мирился, тогда почему нанял тебя? А если не мирился, то почему нанял только теперь? Понимаешь? Нет, сейчас Семену хотелось не понимать, а пить. Водички, холодненькой, сладенькой, много, чтобы хватило разрепить сохшиеся вдруг губы и по языку прокатилась, коснулась растрескавшихся от засухи дёсен и... «Пойдём!» Вздохну, сказала Агнешка и выбралась из машины. Прежде чем Семён успел возмутиться, она не должна выпадать из его поля зрения. Агнешка оказалась с другой стороны машины и буркнула. «Ствол спрячь!» Бабы у магазина уже вовсю шушукались, пересмеиваясь. Огнешка же легко, словно ребенка подняла Семена, поставила, сунула руку, позволяя вцепиться в локоть, и мстительно поинтересовалась. Видишь, я же была права. Ты без меня не сможешь. У него хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Паренька решила сбежать из дома, но решить оказалось проще, чем сделать. Двое, представленных Сергеем, вот сэрбер оказались проворны и слишком тупы, чтобы испугаться ее угроз. Или наоборот, умны. Их лица, красные круги над белыми воротничками, не выражали ничего. Люди-големы. «И будьте любезны, постарайтесь проявить немного вкуса». — капризно сказала Варенька, покачивая ножкой. Пол со стеклянными звездами ламп отражал совершенство узкой ступни, хрупкой щиколотки, в меру крепкой и полной голени и впадинку под коленкой. Какой коварный пол! А мы уставились на собственное отражение. Им будто бы все равно, хотя на самом деле устали. Варенька чувствовала их раздражение, упрятанное под броней пиджаков, и возмущение, и непонимание. Подали туфельки, примерили, подали зеркальце, подали чай, и снова туфельки, зеркальце, чай, капризы. Голос должен быть раздражающим, чтобы и у продавцов, и у големов сводилось скулы от ненависти. Ничего, Варенька вас тоже ненавидит, просто так, и продолжает играть. Потом ещё бутик и ещё, салон красоты и... Маленькая дверца в массажной комнате. К тому времени горем мы будут слишком на взводе, чтобы не воспользоваться возможностью перекурить. Человек-сверчок разозрится на них. Или нет? Можно потом вернуться тем же путём, и тогда никто не узнает. «А эти туфельки были милы». Ярко-красные, с округлыми носами И тупыми, чуть скошенными каблуками На которых блестели золотом крохотные бабочки «Возьмите!» Указала Валенька на пакет И из вредности купила еще две пары Одна припошлейшая Надо будет подарить кому-нибудь К примеру, Орешковой любовнице Той самой, из-за которой он устроил балаган Он сам виноват в своей смерти Узнать бы еще, кто его убил Из бутика Варенька выходила в состоянии задумчивом и даже рассеянном. Случайная мысль о мертвого мёртвого мужа. Кстати, потом, когда узнают про смерть, надо будет заехать за теми чёрными туфельками от крестьяна Лубутен. Расстроила. И притворяться стервой не пришлось. Само получилось. Но стоило выскользнуть за дверь, големы, как и ожидалось, остались в холле. И злость исчезла. Купив в ближайшем магазинчике мобильный с картой, Варенька набрала по памяти номер и ласково пропела. «Привет, Семен! Соскучился?» «И я подумала, что соскучился. Давай встретимся, а?» «Нет, ну что ты!» «Нет, я предлагаю договориться!» «Именно! Ты мне, я тебе!» «Скажи, что ты хочешь! Точнее, сколько!» «Я теперь богатая женщина!» «Очень богатая, и должна тебе сказать спасибо». «Как за что? Ты же меня вдовой сделал». «Нет, нет, Семен, мне чужих заслуг не надо, мне своих хватит». «Так когда, и где, и сколько?» «Не говори, что ты собираешься с ней встречаться!» Возмущению огнешки не было предела. «Ну, подумай только, да чего глупые мужчины?» «Во всяком случае, именно этот конкретный мужчина, который не так давно почти лежал на сиденье, постанывая на ухабах, а теперь рвется в бой, как боевой жеребец при звуке горна. А жеребец и есть!» Любовница бывшая свистнула, поковыряла пальчиком в раненом самолюбии И, пожалуйста, готов на все, чтобы доказать, что круче бабы Идиот крапчатый «Теперь я знаю, чего от нее ждать», — ответил Семен, прижимая к груди бутылку кваса «Неужели?» «Предлагаешь мне идти?» «Предлагает, но сомневается, что Семен послушает» Огнешка закусила губу и уставилась в зеркальце. Думала она недолго, потому как выход виделся один. И размышления в большей степени касались того, как представить этот выход Семену. «Вместо тебя пойду я». Он фыркнул. «Тебя она убьет. Не знаю, чем ты не угодил, но если стреляла один раз, выстрелит и второй. Для этого и навстречу зовет. И потому предложила самому цену назвать. Все равно платить не собирается». Следовательно, что?» «Что?» Послушно повторил вопрос Семен и посмотрел, как-то странно, словно впервые увидел. Следовательно, идти должна я, как посредник. Все логично. Ты опасаешься встречи, не доверяешь ей, а потому нанял меня». «Так сразу и нанял?» «Да, должна же я выгоду получить от того, что твоей сообщницей стала. Так вот». «Ты нанял меня для переговоров и обмена». Фантазёрка и авантюристка. Глаза блестят, на щеках румянец. «А может, действительно, пустите её? Пусть прощупает почву». «Сбежит». Воспользуется шансом сказать Семёну «до свидания». «Не сбегу», возразила на невысказанные сомнения Агнешка. «И вообще, назначь встречу в каком-нибудь таком месте, где бы мог видеть меня из машины». «Сядешь за руль, и если что...» «Ты не знаешь, Вареньку!» «Слабый аргумент, но хоть как-то Семен должен воспрепятствовать!» «Не знаю!» — охотно согласилась Агнешка. «Вот и познакомлюсь, заодно и присмотрюсь к твоей, Вареньке. Тот конверт у тебя? Дай!» Семену отдал. Ему было интересно, что она станет делать с бумагами. Распаковала, вытряхнула на колени белым ворохом. Несколько соскорзнув упали на пол. Огнешка потянулась за ними и сбросила ещё пару. Подняла, уронила, перепутала. «Извини!» Листы выскорзывали из неловких пальцев, и огнешка краснела. Зрилась, что читалась по сомкнутым губам и красным пятнам на носу. «Давай, может, дома посмотришь?» Предложил Семён, помогая сгрести разлетевшиеся листы в кучу. «Там стол есть, удобнее будет». Зыркнула, кивнула, но конверт не отдала. Опасается, что Семён заберёт. А то на нас уже внимание обращают. И ведь не соврал. Рассевшись на скамейке, словно на жёрдочке, бабы пялились на машину, изредка перекидываясь друг с другом фразочками, за которыми следовали взрывы смеха. «Запомнят, настучат участковому. Или ты этого добиваешься?» Она вскинула голову, резанув взглядом. «Я не...» Объяснять не стала, взяла с места резко. Из-под колёс прыснул мелкий камень, разгоняя кур и двух дворняк, возившихся в пыли. Бабы загомонились, замахали руками, точно прощаясь и с машиной, и с пассажирами. Агнешка вела одной рукой, другой пытаясь засунуть конверт за пояс, а когда не вышла, сунула его себе под задницу. «Ну, тоже вариант...» Добравшись до перекрёстка, она притормозила, буркнув. «В аптеку бы. Тебе антибиотики нужны». «А продадут без рецепта». «Те, которые реально помогут, вряд ли». «Тогда смысла нет». «Мгновенное искушение. Зачем рецепт, когда пистолет имеется?» «И отказ. Если с убийством есть ещё шанс разобраться, то от грабежа отмыться не выйдет». «Ты умрёшь!» Зла вредно сказала Агнешка, выруливая на песчаную дорогу. «Потому что упрямый и бестолковый, и у тебя дыра в боку, а еще пистолет и наручники», — подсказал Семен, пытаясь сесть, так, чтобы треклятый бок ныл поменьше. «Ты аккуратнее, а?» «Как ни странно, послушала». А до Вареньки получилось дозвониться с первого раза. Она вздыхала, сопела, отнекивалась, А потом взяла и согласилась навстречу в указанном Семеном месте. И, кажется, обрадовалась. Неужели вправду добить хочет? Место-то подходящее, безлюдное, тихое. Но если так, то Семен не имеет права пускать навстречу Огнешку. Слишком опасно. Огнешка сидела на полу, сунув под зад одну из грязных подушек и раскладывала по бумаги. И изредка она дергалась за цепь. Словно проверяя, не исчезла ли. «Нет уж, сообщники сообщниками, а цепь цепью». «А ты его не проверял?» Огнешка закусила кончик креста. «Олега». «Зачем?» Лист раскачивался, и вид у Огнешки был призабавный. Семён бы посмеялся, если бы не так больно было. «Затем, что он решил избавиться от жены. Столько лет терпел, а тут вдруг...» Она рассортировала документы по одной ей понятной схеме. «Почему?» «Потому что у него кто-то появился. Кто-то такой, ради кого можно пойти на риск. Кто-то такой, кого бы Варенька испугалась. Настолько, чтобы решиться на убийство». Она подтянула ноги к груди, накрыла руками и сгорбилась, упираясь подбородком в сложенные ладони. Смотрит выжидающе. «Одобрение ждет. Семен готов одобрить». Ему самому следовало бы додуматься. «Любовница?» Агнешка пожала плечами и не очень уверенно ответила. «Скорее всего. Смотри, если бы все как раньше, Вареньке достаточно было пригрозить ему или тебе, а она сразу убивать. Только опять же, странно все это. Если хотела повесить убийство на тебя, то зачем стреляла? Не понимаю». «Я тоже». Честно признался Семен. «А еще конверт пустой. Если он лежит, то что-то значит. Как ты думаешь?» «Никак. Семен не думает. Он знает, что за конвертом скрывается тишина заброшенного дома и такой же заброшенной памяти. Ложный след». «Или ты что-то пропустил?» Агнешка решительно сгребла бумаги и, указав на свой чемодан, велела. «Неси. Тебя перевязать надо». «И решить, что делать дальше». «Ничего, навстречу Семен поедет сам, он так решил».